Глава пятая. Было десять часов утра. На редкость горячее апрельское солнце струило сквозь голубые занавески в спальне Скарлетт золотистый поток лучей. Солнечные блики играли на кремовых стенах, отражались в тёмно-красной, как вино, глуби старинной мебели и заставляли пол сверкать точно зеркало, там, где их не поглощали пёстрые пятна ковров. Дыхание лета уже чувствовалось в воздухе,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 Похожие на юбки с кренолином кусты жёлтого жасмина склоняли до земли свои отягощённые золотыми цветами ветви. Пересмешники и сойки, занятые извечной борьбой за обладание растущей под окном магнолии, затеяли очередную перебранку. Крики соек звучали язвительно и резко, голоса пересмешников жалобно и певучи. В такое ослепительное утро Скарлетт обычно сразу подбегала к окну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 но она надевала его прошлым летом, когда Мелани приезжала в 12 дубов, и та, конечно, могла его запомнить, а значит, ничто не помешает ей съязвить на этот счёт. Чёрная бомбозиновая с буфами на рукавах и большим стоячим кружевным воротником выгодно оттеняет её ослепительную кожу, но нельзя не признаться, что оно её чуточку старит. Скарлетт озабоченно шагнула к зеркалу,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 и, конечно, ей хотелось бы стать такой же высокой, как и Лин. Но, в общем, Скарлетт была вполне довольна своим ростом. «Обидно, что платье закрывает ноги», — подумала она, приподняв нижние юбки и окидывая взором округлые стройные ножки, выглядывавшие из-под панталон. Что говорить, у неё очень хорошенькие ножки. Даже девочки в фиэт-виллском пансионе всегда ими восхищались. И уж, конечно, такой тонкой талии, как у неё, «Нет ни у кого. Не только фиет вилли и Джонсборо, а, пожалуй, и в трёх графствах, если на то пошло». Мысль о талии заставила её вернуться к практическим делам. Мамушка затянула её корсет в талии до 18 дюймов для бомбазинового платья, а зелёное муслиновое требует, чтобы было не больше 17. Надо велеть ей затянуть потуже. Скарлетт приотворила дверь, прислушалась. Из холода носилась тяжёлая поступь мамушки. Скарлетт нетерпеливо окликнула её, зная, что в этот час она может как угодно покрикивать на слуг, потому что Элин сейчас в коптильне, выдаёт кухарке продукты. «Похоже, кому-то кажется, что у меня за спиной крылья», проворчала мамушка, поднимаясь по лестнице. Она с трудом переводила дух, и лицо её выражало неприкрытую готовность к битве. В больших чёрных руках покачивался поднос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 а потом у калвертов было мороженое, для которого они получили лёд из самой саванны, а я не смогла съесть ни ложечки. А сегодня я буду есть в своё удовольствие всё, что захочу». Такой открытый бунт заставил мамушку грозно сдвинуть брови. Что положено делать воспитанной барышне и чего не положено, было в её глазах непререкаемо. И также отличалось одно от другого, как белое от чёрного. Никакой середины тут быть не могло. С Юлиной и Кэрин были воском в её мощных руках и внимательно прислушивались к её наставлениям. А вот внушить Скарлетт, что почти все её естественные природные наклонности противоречат требованиям хорошего тона, было нелегко. Каждая победа, одержанная мамушкой над Скарлетт, завоёвывалась с великим трудом и с помощью различных коварных уловок, недоступных белому уму. «Ну, может, вам наплевать, как судачат про вашу семейку, а мне это ни к чему», — ворчала она.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 «Если ты скажешь ей хоть слово, прежде чем меня оденешь, я не проглочу ни кусочка», — холодно произнесла скарлет, «Потом-то она уже не пошлёт меня переодеваться, времени не хватит». Мамушка снова вздохнула, на этот раз признавая себя побеждённой, и выбрала из двух зол меньшее. «Пусть уж вырядится в вечернее платье с утра, всё лучше, чем уплетать за обе щеки за чужим столом».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 Ежели вот так-то, как вы, ничего не пугаться. Ни тебе змей, ни мышей, ничего другого. И не уметь падать в обморок. Дома, понятно, оно ни к чему. А вот ежели на людях... Сколько уж я вам толковала. Давай скорей, не болтай так много. Вот посмотришь, я выйду замуж, даже если не буду взвизгивать и лишаться чувств. Господи, до чего ж ты меня зашнуровала. Давай сюда платье. Мамушка аккуратно расправила двенадцать ярдов зелёного в цветочек муслина поверх торчащих на крахмаленных юбок и принялась застёгивать на спине низко вырезанный лиф в платье. «Упаси вас, бог, скидать шарф али шляпу, ежели солнце станет припекать», — наказывала она. «Не то вернётесь чёрная, как старуха Слеттери. Но теперь поешьте, голубка, только не торопясь. Мало толку, если всё пойдёт обратно».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 да думается мне это от того, что жентмуны сами не знают, чего им нужно. Они только думают, что знают. Ну, а чтоб не горевать целый век в старых девах, надо делать так, как они хотят. А жентмунам-то кажется, что им нужны тихие, маленькие дурочки, у которых и аппетиту, и мозгов не больше, чем у птичек. Сдаётся мне, ни один жентмун не сделает предложение девушке, ежели заметит, что она кое в чём, Смыслят больше его. Значит, для них большая неожиданность, когда они после свадьбы обнаруживают, что их супруги — неполные идиотки? Ну, тогда уж всё равно поздно. Они ведь женились уже. Да, сдаётся мне, жентмуны догадываются малость, что их жен есть кое-что в голове. Когда-нибудь я стану говорить и делать всё, что мне вздумается. И плевать я хотела, если это кому-то придётся не по нраву. Не бывать этому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 И, увы, не нашлось человека, который помог бы Скарлетт понять, что всё заложенное в ней от природы, даже её беспощадная жизненная хватка, куда привлекательнее, чем любая личина, которую она сумеет на себя нацепить. Впрочем, хотя ей и было бы приятно это услышать, она бы всё равно не поверила. Да и весь тот мир плотью от плоти, которого она была, тоже не принял бы такого воззрения, ибо простота,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 и все из-за такого пустяка, как маленькая шалость на стороне. Сколько он не старался вдолбить Джеральду, который, впрочем, с ним и не спорил, вполне разделяя его точку зрения, что отцом ребенка Эми слэттери с такой же долей вероятия может оказаться любой другой мужчина, это никак не меняло дела в глазах Эллин. Джонас пылал ненавистью ко всем южанам. Он ненавидел их холодную учтивость их высокомерное презрение к людям его круга отчетливо проступавшая сквозь эту учтивость. И с особенной силой ненавидел он Элину Хара, ибо она была олицетворением всего столь ненавистного ему в южанах. Мамушка, как главная над всей дворовой челядью, тоже осталась, чтобы помогать Элин, и на козлах рядом с Тоби, держа на коленях длинную картонку с бальными платьями, восседала делси Джеральд верхом на своем могучем Гунтере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 будет принята всеми как должное, хотя никто, разумеется, ей не поверит, а он будет чувствовать себя при этом великим хитрецом. «Какой же он славный, безответственный, эгоистичный ребёнок!» с внезапным приливом нежности, подумала Скарлетт. Она чувствовала себя такой приятно взволнованной и счастливой сегодня, что ей хотелось обнять и Джеральда, и весь мир. Она была красива и сознавала это.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 что её дочь сбежала с чужим женихом, уведя его из-под венца. Впрочем, Скарлетт не сомневалась, что Элин простит её, когда увидит, как она счастлива. И Джеральд, конечно, будет рычать и браниться на чём свет стоит. Но какие бы он ни приводил вчера доводы против её брака с Эшли, в душе-то он будет рад радёшенек породниться с Вилксами. И вообще я успею обо всём этом подумать,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 которая все еще злилась из-за того, что зеленое шелковое бальное платье Скарлетт было бы куда больше к лицу ей, чем его законная обладательница? И почему Скарлетт всегда такая жадная? Ни не даст поносить ни платье, ни шляпки. И почему мама всегда берет сторону Скарлетт и утверждает, что ей, с Сьюлин, не идет зеленый цвет? «Тебе ведь не хуже моего известно, что сегодня будет оглашена помолвка Эшли. Папа мне с утра сказал» а я то знаю что ты уже не первый месяц сохнешь по нему а больше ты ничего не знаешь отпарировала скарлет и показала ей язык она не даст испортить себе настроение в такой день интересно что скажет мисс сьюлин в это время завтра это же неправда сьюзи возразила шокированная ее словами керрен скарлет нравится не он а бренд смеющиеся зеленые глаза скарлет скользнули по лицу младшей сестренки Эта ангельская доброта была для неё просто непостижима. Каждому человеку в доме было известно, что тринадцатилетняя кэрен отдала бы своё сердце бренду Тарлтону, хотя для него она всего-навсего младшая сестрёнка Скарлетт и только. И за спиной Элин все остальные члены семьи постоянно дразнили её этим, доводя до слёз. «Я и думать забыла о бренте моя дорогая», — заявила Скарлетт от полноты своего счастья, проявляя великодушие. «А он и думать забыл обо мне. Он ждёт, когда ты подрастёшь». Круглая личика Кэрин порозовела. Радость боролась в ней с недоверием. «Что ты, Скарлетт? Неужели правда?» «Ты же знаешь, Скарлетт, что говорит мама. Кэрин ещё слишком мала, чтобы думать о поклонниках. Зачем ты морочишь ей голову?»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 Кэрин-то вообще боится бедных лошадок, словно диких зверей. У Сью руки делаются, как крюки, стоит ей взяться за вожжи. Да и ты, моя кошечка. Но меня-то, по крайней мере, еще ни одна лошадь не сбросила, возмущенно воскликнула Скарлетт. А мисс Тарлтон на каждой охоте вылетает из седла. И сломав ключицу, держится, как настоящий мужчина, сказал Джеральд. Ни обмороков, ни ахов-охов. Ладно, хватит, вон она едет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 «Стоит появиться интересному мужчине вроде вас, как она тут же старается его у нас отбить!» Скарлет смеялась их шуткам вместе со всеми. Но, как всегда, фамильярное обращение тарлтонских барышень с их матерью шокировало ее. Они держали себя с ней как сровней, словно ей тоже было от силы 16 лет. Одна мысль о том, что можно разговаривать в таком тоне с Элин казалась скарлет кощунственной. И все же... И все же было что-то необыкновенно притягательное в отношениях существовавших между миссис Тарлтон и ее дочками. Они ведь боготворили мать, хотя и позволяли себе подтрунивать над ней и критиковать ее, и дразнить. Нет, конечно, заговорила в Скарли тотчас пробудившееся чувство привязанности. Это вовсе не значит, что такая мать, как миссис Тарлтон, кажется ей чем-то лучше Элин. Просто забавно было бы пошалить и порезвиться с мамой. Но она устыдилась такой мысли, почувствовав даже в этом какое-то неуважение к Элин. Она знала, что ни под одну из этих соломенных шляпок, колыхавшихся там над коляской, подобные мысли никогда не заползают. И чувство досады, и неясного беспокойства охватило её, как бывало всякий раз, когда она замечала свою несхожесть с другими. Наделённая от природы живым, но неспособным к анализу умом, она всё же подсознательно чувствовала,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 «Непременно приезжайте поглядеть на него, мистера Охара. Это настоящий племенной тарлтоновский жеребец. Рыжий, совсем как кудри у нашей Хэтти». «Да и вообще вылитая, хетти сказала Камила, и тут же с визгом исчезла в каскаде юбок-панталон и слетевших на сторону шляп, так как хетти удлинённым овалом лица и впрямь напоминавшая лошадку, бросилась на неё, пытаясь ущипнуть».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 Но чтоб еще и милочка вышла замуж за этого худосочного Чарльза Гамильтона. «Да если она не выйдет за Чарльза, то так и останется старой девой», — безжалостно сказала Ренда, исполненная спокойного сознания, что ей-то уж такая честь никак не грозит. За ней же никогда никто не ухаживал, кроме него. И он-то не похож чтобы был в нее влюблен, хоть они и помолвлены.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 «Экстерьер, может, будет и неплох, но ни силы, ни выносливости не жди. Вы...» «Тут мы с вами, пожалуй, поспорим, мэм. Много ли можете вы назвать мне людей лучше Уилксов?» А они заключают внутрисемейные браки уже с тех пор, как Брайан Бору был еще мальчишкой. Вот и пора это прекратить. Результаты-то начинают сказываться. На Эшли это еще не так заметно.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 И смотрите, как они не похожи на весь здешний народ. Это все результат их родственных союзов. Вечно сидят, уткнувшись в книгу, или бренчат на рояле. Ручаюсь, Эшли всегда предпочтет книгу охоте. Ей-богу. Хотите, поспорим, мистер Ухара? И поглядите, какие они все узкоплечие, узкобедры. Им нужны хорошие производители и женщины с горячей кровью.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 Чего доброго начнут еще приставать к Элин с глупыми вопросами, и тогда сразу вскроется, какой никудышный оказался он дуэней. Одна только Скарлетт, с удовлетворением отметил он про себя, казалось, витала мыслями где-то далеко, как и подобает благовоспитанной леди. Хэти Тарлтон неожиданно пришла к нему на выручку. «Ну поехали же, ма! Сколько мы будем тут стоять?» нетерпеливо воскликнула она.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 Ты же прекрасно знаешь, чем это кончится. Ты все равно рано или поздно отдашь им своих любимцев. Когда па и мальчишки прожужжат тебе все уши о том, как у них там в конфедерации не хватает лошадей, ты заплачешь и отдашь». Миссис Тарлтон усмехнулась и шевельнула вожжи. «Никогда этому не бывать», — сказала она и легонько пощекотала лошадь кнутом. Коляска резво покатила по дороге чудо что за женщина сказал джельд надел шляпу и вернулся к своему экипажу ну поехали тоби я ее еще доконаю и раздобуду таких лошадей конечно она права права если человек не джентльмен нечего ему лезть в седло его место на пашне тем более обидно что из одних только сыновей плантаторов никак не сколотишь в этом графстве эскадрона что ты сказала котенок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 устремясь следом за тарлтоновским экипажем, чтобы продолжить разговор о лошадях.